а станут тебя повсюду искать, да не найдут, и мамочка заплачет. — Не родня, — решил жихарь, — тот был премудрый, а ты, гляжу, приглупый, за чужого дядю голову подставляешь. Дай пути, не доводи до худого. — Лучше сделать так, чтоб я тебя не видел, — сказал дирижера, — подержи мой тулуп. — О! — Это можно, охотно согласился Жихарь. Он за спиной сорудил из указательного и безымянного пальцев нехитрую рагульку, и рагулькой это и ткнул княжьему заступнику в черные печальные глаза. Дирижерова запил и схватился руками за лицо. Глаз неба объяснасть проморгается, утешил его богатырь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 Князь жупел, пучья сера лежал на столе в небольшом гробу, скрестив на груди, связанные на всякий случай трепицы ручки. Личико у князя стало от смерти жёлтенькое, носик остренький, Даже жалко было смотреть постороннему человеку, незнакомому на свое счастье с жупелом. Над гробом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 Да похорон вбить в белые груди осиновый кол, Чтоб не вздумал за гробом баловаться.